Глава тринадцатая. Америль давно ушла, а я сидела на постели и читала книгу в свете магического фонаря. Камин уютно потрескивал, последняя полена распалась на мерцающие угли, а за окном выл осенний ветер, словно злился, потому что никак не может распахнуть окна и выстудить комнату. Сосредоточиться на строчках не получалось, несмотря на то, что этот томик я долго искала и была счастлива обнаружив в библиотеке Зеленой Академии. Я, как и любая девушка, переживала из-за отношений. Вдвойне волнительно было потому, что я до сих пор не понимала, а есть они или нет, и если есть, то куда ведут и чем закончатся. И хотя Ами неоднократно говорила, что выяснение отношений это верный способ их закончить, я все равно испытывала желание разогнать туман. А если такая мелочь, как разговор и желание яснее все видеть, сможет разрушить общение между двумя людьми, то и ладно. но была проблема отсутствие оппонента мастер упорно не появлялся и я с одной стороны начинала волноваться потому как причины у него наверняка были нерадужные а с другой злиться потому как что-то мне подсказывало что хотя сам Хин и пропал из поля зрения но за мной наблюдать он не перестал я перевернула очередную страницу и скосила глаза в сторону пламени Ящерка уже даже не пряталась, сидела сверху на бревнышке, и от ее тела расходились язычки синего пламени, которое, переходя на дерево, становилось обычным и не позволяло полено погаснуть окончательно. Интересно, а она разумная? Я задумчиво тронула уголок книжки пальцем и решилась. Как тебя зовут? Спокойно спросила, с хлопком закрывая томик и разворачиваясь всем телом к камину. Ящерица сверкала на меня бусинками глаз и молчала. Ну а я сидела и ощущала себя дура дурой. Мысленно рыкнула, рывком поднялась и, поправив юбку, двинулась навстречу общению. Хочет она того или нет. У меня, между прочим, даже аргументы имеются. По пути захватила с рабочего стола базовый набор артефактора и, присев на коврик, спросила еще раз. Но все же ноль реакции. Ладно. Я раскрыла коробочку, в которой лежали материалы для амулетов. В кожаном свертке рядом покоились инструменты. Бережно развернула их и, коснувшись щипцов, заметила, как нервно дернулся глазик ящерицы. Усмехнулась и то ли ей, то ли себе самой сказала: "Знаешь, чем амулеты отличаются от артефактов? Вот казалось бы, амулет одноразовая штука, и это грустно. Но именно благодаря маленькому ресурсу энергии амулеты можно очень быстро производить." Они как простейший детский конструктор и нужны лишь правильные детали. Например такие. Я достала из коробочки красную бусину и так ольнула подушечки пальцев от звуком запечатанной внутри силы. Люблю работать с гранатом. Поделилась со внимательно наблюдающей за мной рептилией. Очень легко напитывается магией и спокойно взаимодействует практически с любым металлом, например с м е д ь ю Следом извлекла моток проволоки, тускло сверкнувший в свете пламени, и щипцами откусила от нее буквально пять. Трижды обвела бусину, а остаток и з о г н у л а в виде руны разума. И знаешь, что мы получили? Я на выдохе назвала руну вслух. Гранат вспыхнул алым пламенем, проволока раскалилась, и амулет, взлетев с моей ладони, рассыпался в пыль. Лишь сияние разделилось на два облачка. Одно метнулось ко мне. а другой — каминные гости, и осыпалась на ее шкурку постепенно затухающими искрами. А получили мы информацию о том, что в этой комнате сейчас два разумных существа. Ты, конечно, можешь и дальше хранить молчание, но боюсь, в таком случае мне будет крайне неприятно осознавать, что я не умнее о б ы к н о в е н н о й ящериц. ы Самое интересное заключалось в том, что большая часть искр от амулета осыпалась на эту рептилию. Амулет считал, что если сравнивать наши умственные способности, то я нервно курю в сторонке. Пока я грустно размышляла об этом, ящерица внезапно захихикала густым мужским буритоном и добавила: "А ты действительно хороша, гномочка. Меня зовут Джар. Ага, наша ящерица оказалась ящером. Очень приятно познакомиться. Чем обязана ч е с т ь видеть вас в своем камине? Мастер Хин попросил присмотреть." Я закусила губу, испытывая две прямо противоположные эмоции. Все же я была права, и это шпион. Он всегда за мной следит. А если бы я тут в одних чулках щеголяла? Прекрасно. Чуточку суховато проговорила я, но решив не давать волю эмоциям, задала отдельный вопрос: а не подскажешь, когда я смогу увидеть Хина? К нему все больше вопросов. Неужели неприступная рыжая крепость соскучилась и готова пасть? Ехидно хмыкнул Джар. Мастер пока занят, Миамиль. Но я обязательно передам, что ты интересовалась. Не забудь. Я и не подумала отреагировать на простейшую провокацию. В конце концов, он сам сделал меня разделяющей, да и кроме этого оставил крайне много вопросов без ответа. Очень хочу с ним встретиться и прояснить. Именно в этот момент с другого конца комнаты раздался уставший голос. Твое умение разговаривать даже с а л а м а н д р а удивляет. Добрый вечер, Мия. Я п о р ы в и с т о обернулась и увидела, что в кресле развалился л е л ь Но не в облике мастера. Он вновь надел ту самую личину, в которой тогда гулял по городу, водил меня в кабак после нападения на стражу. Именно в этом виде был, когда пьяненькая я на нем висла, с трудом передвигаясь самостоятельно. Я поразовела и отвела взгляд, не понимая, почему внешность так меняет восприятие. Вроде я понимаю, что этот улыбчивый красавчик и слегка несуразный, но притягательный Хин — одно и то же лицо, но в первые минуты воспринимаю их настолько по-разному, что остается только диву даваться. Добрый вечер, мастер. Не взирая на с м я т е н и е получилось быстро взять себя в руки. Может, отпустите слугу, снимите иллюзию и побалуйте меня откровенной беседой без масок и лишних ушей. л е л и лишь усмехнулся и, судя по тому, как энергично покинул кресло, недавняя усталость улетучилась в никуда. Я даже не знаю радоваться или огорчаться из-за этой метаморфозы. Мужчина жестом отослал джара, и, скосив глаза, я поняла, что с а л а м а н д р и правда покинул камин. Моя решимость была бы рада смотаться за ним следом, но я ухватила ее за хвост. И держать становилось с каждым мгновением все сложнее, потому что мастер подошел ко мне вплотную, практически касаясь моей груди. Любой глубокий вдох мог окончательно свести на нет и так иллюзорную дистанцию между нами. От одного осознания этого у меня кружилась голова, путались мысли и в памяти всплывали все те моменты, когда между нами ничего не случилось. И даже от этих воспоминаний кровь закипала в жилах. Лель поднял руку, мимолетно коснулся мочки уха, от чего я подавилась вздохом, и практически невинно обвел контур моей левой брови. Да что ты говоришь, моя прелесть? Очень откровенный разговор? Насколько? Настолько, что прямой правдивый. Правда разная бывает. Философски заметил Лель и подло, совершенно нагл, о провел подушечками пальцев в доль длинного хрящика уха. Подземные боги. Не делай так. Я попыталась сделать шаг назад, чтобы установить между нами хоть какую-то дистанцию, но не преуспела. н а т а л и ю легли горячие руки. Это нечестно. Что именно нечестно? Да вот это вот все. Я прекратила попытки вырваться и развела руками. Ничего не понятно, но очень интересно. Лель, ты же знаешь, что я гном, верно? К счастью, ты гном лишь наполовину. И я безумно счастлив, что твой папенька был лепреконом, и ты взяла от него весьма много. Боюсь, женская борода совсем не в моем вкусе, мешает целоваться. Гномки не бородатые. Оскорбилась я этому известному слуху и уже открыла рот, чтобы прочитать мастеру мини-лекцию на тему половых различий между гномами, но углядела в синих глазах искры смеха и возмущенно сказала: "Ты б е с с о в е с т н ы й провокатор". Зато ты перестала смущаться и пытаться сбежать. А значит шалость однозначно удалась. Я набрала в рот воздуха, но практически сразу выдохнула, понимая, что л е л ь прав. Ладно, не з н а я куда еще деть руки, положил а их на грудь мастера. Я хотела поговорить. Это я уже понял. Он сам отстранился, и на какой-то миг я почувствовала холод и одиночество. Мужчина потянул меня к диванчику, а когда мы на него уселись, взял обе мои руки и нежно погладив тыльную сторону ладоней, добавил. Я внимательно тебя слушаю. То, что ты творишь, совершенно неприлично. Я дернул а ушком и з б е г а я прикосновения. И совершенно, совершенно непонятно. Что именно тебе непонятно? Мастер, казалось, искренне удивился этой фразе. Я же за тобой ухаживаю. Ты отказов не понимаешь и стало бы у меня нет никакой возможности увильнуть. Не, ты прелесть, насколько непоследовательно. С усмешкой покачал головой Хин. Во-первых, если бы я не давал тебе выбора, то ты с первого дня знакомства жила бы в моем доме, в моей спальне, и отношения бы мы выясняли исключительно на просторах кровати. Вот это принуждение и игнорирование интересов партнера. А я галантный кавалер. Я замолкла. Надо признать, такой вариант развития событий не раз приходил в мою голову и очень страшил. Но, видимо, я никогда в серьез в него не верила и потому боялась чисто номинально. Ладно, давай совсем уж напрямую. Я не понимаю, какие именно отношения ты предлагаешь. Я всегда мечтала, что взаимно влюблюсь в какого-то юношу, мы с ним поедем знакомиться к моим родителям, он заслужит уважение деда и тогда. Не успела я до конца изложить свои идеальные соображения про идеальный конфетно-букетный период, как л е л ь е р перебил. Дело в знакомстве с родителями? Ну, я с опаской, но о ц е н и в а ю щ е посмотрела на Хина. Вроде как обычно подобные перспективы всех пугают. Может стоит рискнуть и сказать да? Не успела. Мастер оказался не испугливых и решил шокировать меня первым. Так сказать обошел на вираже. Хорошо, я понял, на этих же выходных мы телепортируемся в Охору. д е д у ш к а т а к дедушка. Но Лель, Мия, ты же хотела определенности. Вот она. Я настолько потерял голову, что намерен жениться и действительно хотел бы посмотреть на своих рыжих детей. Ты умница. Он чмокнул меня в нос, при том синие глаза яственно в смеялись, но я никак не могла сбросить себя состояние шока. Но мы даже не целовались, какая помолвка! Ты права, опущение просто гигантское. Мастер запустил руку в мои волосы, прижал пискнувшую меня к себе и накрыл губы коротким поцелуем. Все случилось настолько быстро, что я успела только покраснеть и устыдиться, а вот прочувствовать ничего не смогла. Даже обидно стало на какой-то миг. Первый поцелуй с одним из самых сильных магов мира, а я стою красная как помидор и соображаю, как бы намекнуть, что говоря о серьезных отношениях, я не думала, что они начнутся вот прямо сейчас. А теперь моя радость ложись спать и порадуй утром сестрицу, а заодно сообщи, что мы едем в Охру. В течение нескольких дней я р е ш у вопросы с доступом и телепортацией. Доступом? Я была настолько шокирована, что спросила только это. Я все же атрибут Малахиты м и л а я и не могу так просто отправиться в другую страну. Боюсь у местных магов появится много вопросов и опасений. И он исчез, поцеловал меня еще раз, при том так, что губы горели еще несколько минут, и пропал в пространственном переходе. А я села на кровать, коснулась рта пальцами и поймала себя на дурацкой крайне дурацкой мысли. Что только что случилось, аж несколько страстных поцелуев самим мастером, а я не распробовала и хочу еще.